И все же она сорвалась на Мите. Вошла в дом, крикнула в тишину громко. «Трудно было, что ли, двор от снега почистить? Ты можешь представить, как я по сугробам пробиралась, а? Даже в гараж не могла заехать. Ну что такое, а? Хоть умри, тебе все равно!» Вошла в холл, увидела сидящего перед телевизором изумленного Митю. Моргнул, спросил обиженно. «Как?» Как я должен был снег во дворе убирать? Скакать на одной ноге, что ли? С лопатой? Да мне бы до туалета ты скакать уже подвиг. Но мог бы организовать как-то, соседа попросить. Ты же знаешь, кто у нас сосед. Он даже не здоровается с нами. Это все отговорки, Мить. Нашел бы способ, если бы захотел. Вызвал бы клининговую службу из города. Мужик ты или кто? Почему я одна должна все проблемы решать? Отвернулся, замолчал, обиделся. И у нее уже пыл пропал, всю злость выбросила. И, как всегда, сразу чувство вины накатило. Чего ж она так? Бедный Митя сидел весь день дома, один и наверняка голодный. Ты ел что-нибудь? Нет, не хочу ничего, сыт по горло. Точно, обиделся. Сел рядом. Положила руку ему на плечо, проговорила тихо. «Ну, Мить, не сердись на меня. Такой день был тяжелый. Еще и к маме пришлось заехать, и дорога эта ужасная. Знаешь, как я сильно нервничала? А чего ты к маме заезжала? Не собиралась же?» «Да, не собиралась, но обстоятельства неожиданно изменились. И не в лучшую сторону, Мить. Можно сказать, в самую плохую сторону. Да что случилось, Ась?» «Говори уже, а то заскочила вся вздрюченная, набросилась на меня. А я не в курсе дел». «Ой, даже не знаю, рассказывать или нет. Может, я тебя накормлю сначала?» «Да не хочу я. Давай, рассказывай». «Ну ладно. В общем, у нас проблемы намечаются со вступлением в наследство. Похоже, еще претендент объявился, представляешь?» «Нет. А кто бы это мог быть? Кроме тебя и твоей мамы ведь...» Нет наследников. Я тоже так думала. А он, как снег на голову, представился Григорием Ивановичем Говоровым, сыном моего папы. Да ты что? Ничего себе! Наглый какой! Взял и к тебе заявился? То есть ты сразу его признаешь наследником, что ли? Даже не сомневаешься, что это обыкновенный развод? Нет, нет, конечно. Я просто удивляюсь, и все. И впрямь как снег на голову. Но это ведь еще доказать надо. Зачем он к тебе-то пришел? С пустыми руками, что ли? Да и на что надеялся? Что ты ему сразу на шею кинешься? Не знаю. Но, по-моему, он именно этого и хотел. А ты? А что я? Отшила его, конечно. Я же знаю, что у папы, кроме меня, детей не было. По крайней мере, от первой жены точно не было. Иначе я бы знала. Да и потом. Откуда, Мить? Ерунда какая-то. «Конечно ерунда. Вот и не бери в голову, не напрягайся. Ну, пришел кто-то, подумаешь. Сын лейтенанта Шмидта. Может, он думал, что ты дурочка наивная и впрямь от радости ему на шею бросишься, и с радостью половину наследства отдашь? Бывает же. Я думаю, если ты его отшила, он больше не появится». «А если появится, Мить? А вдруг это правда? Вдруг он действительно папин сын, мало ли?» Папа, он же такой был видный мужик, харизматичный. Вдруг какая-нибудь шустрая бабёнка сумела его соблазнить и родила от него. Вдруг он это докажет, Мить? Как? Как он докажет? Генетическую экспертизу уже не сделаешь. Так он говорит, я должна с ним на эту экспертизу сходить. Даже требует. Еще чего, требует. Кто он такой, чтобы требовать? Под конвоем тебя поведет. «Ведь ты же не побежишь сама на эту генетическую экспертизу?» «Нет, нет, конечно, что я с ума сошла». «Ну и успокойся тогда. Не сможет он ни на что претендовать, хоть трижды пусть сын будет». «Подумаешь, сын нашелся». «А если отец его при жизни сыном признал? Мы же не знаем?» «Нет, этого быть не может». «Но почему, почему ты так уверен?» «Просто потому, что тогда бы он к тебе не пришел» и не стал бы просить подтверждения родства, а прямиком бы помчался к нотариусу, чтобы заявить себя наследником. Нет у него никаких доказательств, нет. Успокойся. Ты как-то странно говоришь все это, Мить. Очень странно. Почему? Ну, не знаю. Будто ты уверен, что он есть. То есть как сын есть. Ты что-то про него знаешь, да? Откуда? Ничего я не знаю. И давай лучше ужинать будем. Что-то я и впрямь проголодался. Приготовишь что-нибудь на скорую руку? Да погоди ты с ужином. Что происходит, Мить? Ты ведь знаешь что-то, да? Нет, ничего я не знаю. Да и почему я должен что-то знать? Сама подумай, кто я такой? Всего лишь взять, нехрен взять. Ну, зря ты так. Даже слышать обидно. Ладно, закроем тему. Лучше ужином займись. Я и в самом деле голодный, вот и все. Не ври, я знаю, когда ты правду говоришь, а когда нет. Я очень хорошо тебя знаю, Мить. И вообще, не надо так со мной, пожалуйста, не надо меня жалеть. Ведь все же наоборот, будет лучше, если я узнаю все, как есть. Предупрежден, значит вооружен. Да перестань. Чего ты все время воюешь, Ашка? Перестань. Нет никакой проблемы, не будет никакой войны. Ты просто устала, переволновалась. Вон, руки дрожат. Хочешь, я сам ужин приготовлю? Да Допрыгаю до кухни как-нибудь. Да сиди уже, прыгун. Ладно, я пока от тебя отстану, но потом мы к этому разговору вернемся, понял? Я уже чую, что здесь что-то не так, что ты знаешь что-то, но говорить мне не хочешь. Не стала дожидаться ответа, быстро поднялась с дивана, ушла на кухню. Открыла дверцу холодильника, принялась задумчиво разглядывать его нутро. «Так, овощи есть, хорошо. А может, в морозилке мясные полуфабрикаты отыщутся? Хорошо было бы в супермаркет по дороге заскочить, но не до того ж было. О, а вот и мясо нашлось. Готовая нарезка для отбивных. Только разморозить и на сковородку бросить. Отлично!» «Мить, ты салаты отбивные будешь?» крикнула в проем кухни и тут же услышала стук трости. Стало быть, Митя уже потихоньку перебирается с дивана на кухню. Увидела его в проеме, проговорила жалостливо. — Ну зачем ты? Я бы тебе все принесла. Тебе же больно, наверное. — Ничего, потерплю. И как меня угораздило ногу сломать? Давай я тебе помогу. Что нужно делать? Я овощи порезать могу. — Давай. С готовностью сунула она ему салатную доску и уже вымытые огурцы с помидорами. А я пока мясо пожарю. Митя принялся аккуратно нарезать огурцы правильными колечками и, казалось, весь сосредоточился на этом нехитром занятии. Потом поднял голову, спросил вдруг. «Слушай, я тут чего подумал? Может, нам хорошего аудитора нанять, а? Пусть он всю документацию посмотрит, всю картину нам обрисует». Что есть, чего нет? По каким договорам мы в дебете, по каким в кредите? Нет, Мить, нам надо самим, понимаешь? Нечего на кого-то надеяться. Когда сам себе картину обрисуешь, она понятней становится. Но ведь трудно тебе одной, Ась. И я из строя выбыл. Если хочешь, я завтра могу и тебе работы подкинуть. Пришлю тебе файлы с документами, посмотришь. Все равно ведь надо вникать, никуда не денешься. — Давай, только, боюсь, плохой я тебе помощник. Вот мы идиоты были, да? Надо было учиться, вникать, пока Иван Васильевич в силе был. А мы дурака валяли. Да кто ж знал, Мить, что все оно так будет? Все ж думалось, потом, мол, успеем еще, А жизнь по-другому распорядилась. Вернее, не жизнь, а смерть. Папа вполне был здоровый и сильный мужик. И вдруг этот тромб. Как? Почему? Все. Так неожиданно и необратимо. Да, Иван Васильевич сильный был мужик, очень сильный. Ты же знаешь, я всегда его побаивался. Все время казалось, что он меня слегка презирает. Да и кто для него был? Почему он должен был ко мне хорошо относиться? Только потому, что ты меня себе в мужья выбрал. По-моему, это ты мне предложение делал, а не я тебе. Да, я тебе предложение сделал правильно, потому что влюбился по уши. Но это же не значит, что автоматически достойным зятем для твоего отца стал. Все равно он меня слегка презирал. «Да ладно, перестань. У вас прекрасные отношения сложились, и не презрение это было вовсе. А что, снисходительность?» «Мить, ну что ты в самом деле? Папы уже нет. Чего теперь нам рассуждать? Или ты на него обиду держишь?» «Нет никакой обиды. Наоборот». Знаешь, как он мне однажды сказал? Мол, у каждого человека свой талант — жить. Кто-то живет яростно, жадно, всего хочет достичь своими силами, а кто-то живет тихо и спокойно, за достижениями не гонится, осознает себя на вторых ролях и даже рад этому. Каждому свое, мол. Вот он это сказал, и я тогда понял, что он как бы принял меня. Успокоился, смирился. Понятно же, что поначалу он для тебя другого мужа хотел. Надо же, я даже не знала, что папа с тобой такие темы обсуждал. Да мы много о чем с ним говорили, Ась. Философствовали. Особенно на рыбалке, да под водочку, да у костра, когда уха в котелке варится. Или в баньке, когда из души весь напряг уходит и в пару растворяется. Да под холодное пиво, эх! У нас выпить ничего нет, Ась. Помянуть хорошего человека. Да как нет? Есть, конечно. Полный бар. Сам не знаешь, что ли? Нет, я ж не любитель. Это сейчас меня понесло что-то. И чего будем пить? Виски? Давай лучше водки. Ну, давай. Она принесла початую бутылку, достала стаканы, выложила на тарелке готовые отбивные, села напротив Мити. Подумала про себя отрешенно. Надо же, с роду они так не сидели, чтобы между ними бутылка стояла. Оба относились к алкоголю равнодушно, предпочитали другие радости. Но сейчас так надо, наверное. Выпить надо. Слишком тяжелыми были последние дни. Правда, она до сих пор им не верила этим дням. Не принимала в себя горе. Отстранялась от него за делами и навалившимися заботами. Какое-то глупое ребячье бегство, честное слово. И даже немного сердилась на отца, как он мог так поступить, как мог оставить ее одну. Не имел он права, ведь знал, что Митя ей плохой помощник. Нет, он добрый, интеллигентный, понимающий, но не деловой, не дерзкий, не чистолюбивый. Да что там говорить, не орел. Вон Выпил немного водки и захмелел сразу. Смотрит поверх ее головы, улыбается грустно, вспоминает. Знаешь, с твоим отцом очень интересно было беседовать. Я всегда удивлялся, как он к себе относился с такой, знаешь, убийственной самоиронией. Иногда казалось, что за этой самоиронией такая горечь прячется, недовольство собой, даже самобичевание в некотором роде. «Да ну, с чего бы папе себя обичевать? Он был всегда прямым и честным, ни одного подлого поступка в своей жизни не совершил. Нет, я не знаю такого человека, который был бы на него обижен, правда?» «Может, и нет такого человека. Но иногда, знаешь, иногда можно так себя в угол загнать, так страдать, совестью мучиться, даже когда тебя никто не обвиняет, а совсем наоборот. Я знаю, мы с ним говорили об этом, да. Я знаю. Митя вдруг замолчал, глянул на нее испуганно и тут же отвел глаза, махнул рукой, улыбнулся виновато. Прости, Ась, несу какую-то чушь ей Богу, совсем не умею пить. Не, то уж говори, если начал. Кто это совестью мучился, отец? Кто страдал? Кто в угол себя загонял? Ась, ну что ты слушаешь меня? «Пьяного дурака!» «Ты вовсе не пьян, Митя. Ты просто сам с собой разговаривал сейчас. И я поняла, что ты что-то знаешь такое, чего мне знать не положено, да? Давай говори. Все равно я тебя не отстану. Ты что-то про отца знаешь, да? У него была другая женщина. Говори же, ну!» «Ась, я не могу. Ты тоже меня пойми. Это же не моя история, не моя тайна. Как я могу тебе это рассказать?» Получается, что я предаю Ивана Васильевича? Нет, я не могу. Папа умер, Митя. Его больше нет. А я есть. И у меня есть проблемы. Вернее, это у нас с тобой есть проблемы. Ведь этот мальчишка, который ко мне приходил, он действительно может быть нашей проблемой. Неужели ты этого не понимаешь? А ну, если он и впрямь докажет свои права. Господи! Да мы даже не знаем, что нам с ним делить. Может, особо и нечего. Может, после этой делёжки у нас вообще ничего не останется. Вот о чем надо думать. А ты сидишь, мямлишь. Давай рассказывай мне все, что знаешь. Митя глядел на нее с растерянной досадой, потом проговорил тихо и неуверенно. Ну, в общем, да, все так и есть. Что так и есть? Что отец тебе про себя рассказывал? Да не рассказывал он, то есть не хотел рассказывать. Наверное, оно само так вышло. Митя снова замолчал, будто сомневался, говорить дальше или нет. Потом спросил осторожно. «Может, не надо, а? но зачем тебе это знать, Асенька? Ты же любила своего отца, я знаю, как ты его любила. Зачем тебе портить светлую память о нем?" «Моя память в любом случае светлая останется, Мить. Я же тебе объясняю, мне для дела все нужно знать. А ты будто не слышишь меня, не понимаешь. И перестань уже мямлить. Все равно теперь уже придется мне рассказать. Давай, решайся». Митя кивнул, вздохнул обреченно и начал тихо рассказывать. «На рыбалке мы были. Помню, холодрыга была ужасная». Мы костер разожгли, выпили хорошо, чтобы согреться, потом уху сварили, еще выпили и размякли душами, знаешь, как это бывает. Вот он и разоткровенничался, с таким отчаянием, с такой болью говорил, с таким чувством вины и перед мамой твоей, и перед той женщиной, и первую свою жену вспомнил, якобы ее он тоже обидел. Ася вдохнул отрывисто со всхлипом. Будто хотела остановить его. Сидела, не мигая, смотрела отчаянно. Митя даже испугался слегка, потянул к ней руку. «Ну, Ась, ну чего ты? Будто в обморок сейчас упадешь. Не пугай меня». Она отвела его руку, спросила, чуть хрипло. «Значит, это все таки правда. У него действительно была другая женщина?» «Да, была». Я не хотел тебе говорить, и не сказал бы. Но ты ж сама. Зачем я тебе поддался? Вечно ты из меня верювки вьёшь. Ася не слушала его, смотрела прямо перед собой. Потом спросила резко. И давно? Что давно? Давно она у него появилась? Я таких подробностей не знаю, Ась. Но, наверное, давно, если у нее уже сын взрослый. Вернее, у него. У них. Я так думаю, это Маруся родила от него, когда ты еще малявкой была. Маруся? Какая Маруся? Ну, это женщина. Он так ее называл. Маруся. Иван Васильевич то ли помог ей в чем-то, то ли вообще спас. Я уже не помню подробностей. Говорю, уже холодно тогда было. Мы выпили много. А я же пить вообще не умею. Я только сидел, как болван, головой кивал. Думал об одном как бы башкой прямо в костер не упасть. Исполнял роль благодарного слушателя. А Ивану Васильевичу очень надо было выговориться. Ты бы видела его в этот момент. У меня прям сердце сжалось. Так у него, видать, наболело. Да что наболело-то? Да я тебе говорю, чувство вины его мучило и перед мамой твоей, и перед этой Марусей, что сын без отца растет. Нет, нет, этого не может быть, Митя. Этого просто не может быть. Вот и все. Ты что-то напутал. Сам же, говоришь, пьяный был. Я не верю тебе, не верю. Этого просто не может быть. Голос у нее был сухой, решительный, злой. Митя даже поежился, будто она плеснула в него этими холодными нотками. Спросил осторожно. Чего не может быть, Ась? Никакого чувства вины не может быть. Ты, наверное, просто не понял ничего. Какое чувство вины? Откуда? Он же маму очень любил. Я же знаю. Я сама видела. Нет, он не мог. Он же ее на руках носил. Он ее даже Машей ни разу не назвал. Только Машенькой. Любимой Машенькой. Какая еще к черту, Маруся? Нет. Этого просто не может быть. Нет. Он просто не смог бы так маму обманывать. Так он и не обманывал. «Как это не обманывал?» Снова сухо и зло спросила Ася. «Если имел на стороне любовницу, значит, обманывал. Именно так, бессовестно обманывал, подло. И даже имя у нее такое же. Мама — Машенька, а эта женщина — Маруся. А первую жену Машей звали, надо же! Интересно, его зациклила на этом имени, что ли? Просто бред какой-то. Не надо так про отца, Ась. В таком тоне не надо. А как надо? Скажи, как надо. Может, мне порадоваться за него надо, а? Что он крутой такой был, что везде успевал, всех содержал, всех любил. Так не могу я радоваться, Митюш, извини. Плевать мне на эту Марусю. Да при чем здесь Маруся? Я же об отце твоем говорю, о том, что ты не можешь его осуждать, не можешь в таком тоне о нем говорить. В конце концов, он этого не заслуживает. Иван Васильевич, он же такой был, такой. А ты, выходит, ничего о нем не знаешь. Совсем его не понимал и не понимаешь. А что я должна понимать, что? Да ничего, ты же ему дочь. Зачем я буду тебе объяснять что-то? Ну уж, будь добр, объясни. Да что я тебе объясню? Ты же рассуждаешь только со своей колокольни, эгоистически. Мол, это мой отец, значит, должен был любить только меня и мою мать. А что он человек был такой человечище? Он сильный был, понимаешь? Не в том смысле, что физически сильный, по-мужицки, а в том смысле, что духом сильный, душой, характером, любовью. И этой любви хватало на всех, и даже с избытком. Вообще, такие сильные личности — большая редкость. Он себя всем дарил. Везде, где бывал, он себя оставлял, понимаешь? Не мог иначе. Потому они и плакали так на похоронах, три его женщины — Маша, Машенька и Маруся. Они-то знают, что потеряли, кого оплакивали. А ты? Ты даже не заметила ничего, не обратила внимания ни на его первую жену, ни на эту Марусю. Ну, знаешь, мне как-то не до того было. Мало ли кто пришел с отцом проститься, Вот в этом ты меня упрекнуть не смеешь. Да я и не думаю тебя упрекать. Я же сейчас об отце твоем говорю, и у меня такое чувство складывается, что ты его будто не знала. Не знала, какой он. Да, такой, из породы редких людей. Он так разошелся, что уже не смотрел на Асю, а смотрел поверх ее головы, будто объяснял все кому-то третьему. Такие люди ни об одной женщине, с которой их что-то связывало, не могут сказать ничего плохого. Наоборот, бывают им за все благодарны. И потому навсегда остаются в жизни женщины, даже когда уходят. Энергией своей остаются добром, памятью, помощью в любое время, стоит только позвонить. А ведь другие мужики как обычно поступают, скажи, уходят и забывают сразу». Самого себя уносят, как величайшую драгоценность. Нечего им оставить после себя, потому что за душой ничего нет, пустота одна. Как там и что после него? Хоть поле вышенное, хоть трава не расти. А Иван Васильевич, он мужик. Он с большой буквы мужик. Мить, Мить, тихо позвала Ася, глядя на мужа холодными злыми глазами. Остановись, пожалуйста. Прошу тебя. «Что ты несешь Мить? Ты сам себя слышишь?» «А?» — проговорил он, понижая голос, глянул на нее удивленно. «А что я говорю, Ась? Что думаю, то и говорю. Что тебя так возмутило? Я просто пытаюсь тебе объяснить». «А не надо мне ничего объяснять. Ты просто чушь несёшь несусветную. Я больше не могу тебя слушать. Это же какой-то бред». Это предательство по отношению ко мне. По-твоему, выходит, я должна радоваться и гордиться тем обстоятельством, что у отца была любовница, да? Может, ты мне еще предложишь и братика признать, а? Давай, ага. Пусть он нас оберет до нитки, померу пустит. Ась, да я же не к тому. Я просто хотела сказать, что отцом твоим восхищаюсь как личностью. Хм, очень интересно, да. Значит, и ты так можешь, что ли? Может, и у тебя кто-то на стороне есть, если это достойно восхищения? Ась, ты все неправильно поняла. Да все я прекрасно поняла. И вот что я тебе скажу, милый мой. Нет у меня никакого брата. Ерунда все это. И все, что тебе наговорил отец, тоже ерунда. Пьяный бред. Не было в его жизни никакой Маруси. Мой отец очень любил мою мать. Он никогда и ни с кем ей не изменял. А стало быть, и делить мне ничего ни с кем не придется. Это тебе понятно, Митя? Ой, да пожалуйста. Это ж твое наследство. Я тут при чем? И вообще, я не про наследство сейчас говорил. Ты просто меня не услышала. То, что мне нужно, я услышала. И да, наследство меня больше волнует, а ты можешь сколько угодно рассуждать на отвлеченные темы. Пожалуйста. Я думала, ты мне помощником будешь, опорой, а ты думала, что папино дело — это наше общее дело. Нет, Ась, это ты наследница, а не я. Как я могу? Да, именно так. Я наследница, я одна. Ну и хорошо, и успокойся. Вон тебя как трясет всю. Конечно, трясет. «Тут любого затрясёт! Налей мне еще водки!» Она выпила жадно, прикрыла рот рукой, замерла, посидела так недолго, потом засмеялась вдруг, запрокинув назад голову, а, отсмеявшись, проговорила зло. «Нет, правда же, смешно! Ведь смешно, Мить! Ну чего его на этом имени так заглючило, а?» Первая была Маша, вторая Машенька, еще и Маруся вдруг объявилась. А может, какая-нибудь Муся найдется, если поискать хорошо? Какие еще есть производные от этого имени? Да при тут имя, Ась? Просто совпало так. Зачем ты?» Вяло пожал плечами Митя, поглаживая загипсованную ногу. «Болит, зараза!» «Нет, не верю я в совпадение, Мить, не верю!» Всем корпусом подалась к нему Ася. Я думаю, это судьба, Мить. Это карма так в именах женщин отображается. Маша, Машенька и Маруся. А только мне до этой кармы никакого дела нет, понимаешь? Причем тут я вообще? И поэтому пусть третья Маруся катится куда подальше. И Маша тоже. Для меня их нет. Знать ничего не хочу. Для меня есть только моя мама и все. И все. «И не говори мне ничего больше, ладно?» «Да я не собирался». «Конечно, не собирался. Ты столько уже наговорил, что мне на пару бессонных ночей точно хватит». «Да ты ж сама меня заставила все тебе рассказать. А я ведь не хотел. Я понимал, что ничего хорошего из этого не получится». «Хорошего? А что могло получиться хорошего, а?» «Ну, я думал, ты своего отца лучше поймешь». Я его и так понимаю, и люблю, и без всяких этих Марусь люблю, и без сыновей этих Марусь. Понятно тебе? Понятно. И давай уже больше не будем об этом, не могу больше. Нога вон разболелась, мне лечь надо. Да, надо, и мне надо. пойдем спать, Мить. Хватит пустыми разговорами заниматься. Завтра тяжелый рабочий день. Спать, спать.